Глава 39. Контракт века. Крылья орла. Саламон Исаевич прошёл в дальний угол кабинета, поводился у книжного шкафа. Максимов слышал, как скрипнул ключ в замке. Вернулся к столу с позотой бутылка тёмного стекла и бронзовым подносиком. На нём стояли две рюмочки и тарелка с дольками лимона. Выпьем, молодой человек, за успех. Соломон разлил в рюмке тягучую тёмную жидкость и медленно опустился в кресло напротив Максимова. Посмотрел на него, чуть склонив голову на бок. «Нет, как же вы всё-таки молоды для таких дел?» «Это поправимо», – усмехнулся Максимов. «Со временем пройдёт». «Не стоит торопиться. Послушайтесь совета старого Соломона. Проблем к старости не убавляется, а сил, увы, всё меньше». «Возможно, мы вошли в эпоху, когда история будут творить 30-летние генералы». Как знать, как знать? Он протянул Максимову изящную рюмку, чуть прикоснулся к её краю своей. В тишине кабинета поплыл мелодичный звон, словно ветерком качнулся серебристый колокольчик. Они пригубили коньяк, и как истинные ценители, стали греть рюмки в ладони, дожидаясь, когда из них поднимется терпкий аромат. Не хочу вас ставить в затруднительное положение, но не могли бы вы угадать марку коньяка? В глазах администратора мелькнула лукавая искорка. «Попробую!» Максимов приподнял рюмку, вдохнул аромат согревшегося коньяка. Запах был настоявшийся, тягучий и крепкий, как сам напиток. «Не уверен, но кажется метакса. Больше пятнадцати лет выдержки». «Браво!» – Соломон Исаевич откинулся в кресле, забросил ногу на ногу. «Только одна ошибка, молодой человек. Выдержка больше, гораздо больше. Не помните, кто предпочитал эту марку коньяка?» Адмирал Канарис, шеф АВРА. Максим уже понял, что ему устроили ещё одну проверку, но ещё не догадался, к чему затеял её администратор. Так вот, коньяк этот из его погребов. Только не надо спрашивать, каким путём несколько бутылок оказались у меня. Адмирала казнили за участие в заговоре против Гитлера, а память о нём хранят те, кому он дарил оказал некоторые услуги. Грешно забывать об оказанных услугах, как считаете? Чуть ужесточивую интонацию, закончил Соломон Исаевич. «За такие грехи следует расплачиваться при жизни», – в тон ему ответил Максимов. Соломон Исаевич помолчал, поигрывая рюмкой в тонких ухоженных пальцах. «Давайте закончим с формальностями», – сказал он. «В разговоре я назвал время. Вы запомнили цифры?» «Да. 19, 52, 12». «Очень хорошо. Вот четыре контрамарки». Он достал из нагрудного кармана четыре карточки из плотного картона. За мной постоянно забронировано несколько мест в зале. Приходится иногда оказывать услуги. Вы это часть работы. По ним вас пропустят на любой вечерний спектакль. Желательно явиться с дамой, поэтому контромарок чётное число. В антракте к вам подойдёт Евгений. Его вы видели в коридоре. Он шепнёт вам число, на которое нужно будет умножить цифры, которые вы запомнили. Назовёте полученный результат в Стокгольме, в банке Юханссона. Перед отъездом встретитесь с Ашкенази и назовите ему любую цифру. К вашему прибытию в банке её уже будут знать служащие, а это будет не ниже заместителя управляющего. Ты умножит час нашей сделки на число Ашкенази и назовёт результат вам. Система, как вы видите, достаточно проста, а по сейму надёжна. А если я буду работать под контролем чужих, достаточно прервать первое число. Служащий поймёт это как сигнал тревоги. Он вызовет в кабинет ответственного за безопасность. Вам обязательно помогут, не сомневайтесь. А возможности у братства финансистов гораздо серьёзнее, чем у многих правительственных служб. Всё понятно. Максимов допил коньяк и поставил рюмку на поднос. Я вас задержу буквально на пять минут. Я вас задержу буквально на пять минут. Соломон Исаевич взял со стола перстень. В каких вы отношениях с его обладателем? В партнёрских. Ни секунды не раздумывая ответил Максимов. «Я так и предполагал», – задумчиво протянул Соломон Исаевич, поглаживая печатку перстня. «В партнёрах этот господин на моей памяти ещё ни разу не ошибался. Чем же вы рассчитываетесь друг с другом, если не секрет?» «Временем и информацией». «Так я и предполагал», – кивнул администратор. «Деньги были придуманы для профанов, не ведающих, что самое ценное в мире – это время и информация». «Сколько времени вы сегодня выиграли для него?» Дня два, от силы три. Надеюсь, ему этого хватит. Он знает, чьи деньги он найдёт у Гоги? Да, и я это знаю. Соломон Исаевич привстал, плеснул в рюмке коньяк, протянул одну Максимову и взял свою ещё глубже, ушёл в мягкое кресло. Послушайте, что я вам скажу, молодой человек. Я, как и Кротов, крайне редко ошибаюсь в людях. Просто не могу себе этого позволить. И сейчас я, кажется, знаю, с кем имею дело. Осталось объяснить последнее. Администратор пригубил коньяк. Почему я решил оказать услугу Кротову, который так неожиданно решил воскреснуть? Для отмыва векселей вполне бы хватило связей с Сашей и Шкинази. С ортом они, конечно, гораздо ниже, но их для такого дела за глаза хватило бы. Почему вмешался я, как считаете? Очень просто. Диаспора не хочет грядущей войны на Кавказе. Вне зависимости от результата, война усилит исламский фактор в регионе. А это эхом отзовётся в арабском окружении Израиля. Исламиты никогда не дружат между собой. Они умеют только дружить против кого-то. На следующий же день после объявления войны они начнут дружить против Израиля, Америки и России, растоптавшей Афганистан, предавшей Ирак и расстреливающей их единоверцев в Кавказских горах. Разве я не прав? Ваш ответ говорит о том, что я не ошибся. Сомнений больше нет. Соломон Исаевич в два глотка допил свой коньяк отставил рюмку и замолчал, прищурившись на свет лампы. В её приглушённом свете его лицо показалось Максимову маской мудрого и жестокого бога. «Я спрашиваю у человека, способного пролить кровь и после этого коротать вечер в беседе за рюмкой коньяка», начал администратор глухим голосом, постепенно повышая тон. «Я спрашиваю у человека, знающего пароль этого перстня. Я спрашиваю у человека с повадками зверя, но способного угадать марку и сорт коньяка». Я спрашиваю у человека, присутствующего при сделке, о прокинувшем финансовый рынок страны, так словно всю жизнь этим занимался. Спрашиваю у того, кто ценит время и информацию превыше всего золота мира. Я спрашиваю у вас, знающего о моих интересах чуть меньше меня самого, что вы попросите в обмен на услугу? Информацию, коротко ответил Максимов, не поддавшись гипнотическому воздействию голоса, чему был явно обучен администратор, который считает ту равноценной оказанную услуги. Тогда слушайте». Голос администратора опять стал обмычным. «Мы, к сожалению, не в силах остановить вторжение этих денег. Вы понимаете, о чём я говорю. Поверьте, я делал всё, что мог. Вряд ли это получится у тех, с кем работает сейчас Крутов. Даже у его прежних партнёров, боюсь, ничего не выйдет. В силе нужно противопоставить силу, а она сейчас в дефиците, как у тех, кто сейчас у власти, так и у тех, кто её недавно потерял». С Крутовым или без, вы должны остановить вторжение. Если почувствуете, что ради воскрешения он готов пойти на компромисс, ликвидируйте Крутова в ту же секунду. Сами деньги меня не интересуют, считайте их трофеем, так и передайте тем, кто стоит за вами. Главное остановить вторжение капитала влияния на эту территорию, иначе плохо будет всем, и нам, и вам. Это вам не перестройка, будь это не ладно. Это будет просто конец. И я всё понял, кинул Максиму. А теперь плата. Саломоней Ставич вернул Максимову перстень. Возьмите и слушайте. Перстень, который дал вам на время Крутов, 11 из 33, изготовленный по заказу Джозеппе Бензони, члена тайной коллегии ламбардицев. Да-да, тех самых финансистов, что служили деньгами проклятых королей Франции. Имя Достославного Бензони на иврите, естественно, звучит несколько иначе. Со временем перстней осталось двадцать семь. Ваш попал в Россию в девятнадцатом веке. Некий известный купец первой гильдии направил своего сына обучаться к коммерции в Лондон. Там толкового парня приметили. Спустя двадцать лет, когда его имя уже гремело по России, эмиссар тайной коллегии ломбардийцев передал ему этот перстень как ключ от кладовых, где гномы берегут всё золото мира. Перстень передавался в роду от отца ко второму по старшинству сыну. Крутов… хоть и выдавал себя за сироту безродную на самом деле последний отпрыск этой славной фамилии со смертью жены и сына линия наследования прервана это известно всем кому это положено знать сейчас перстень в ваших руках берегите его их в бывшем союзе ровно 5 других нам не дадут можете мне поверить соломоны стаевич пристально посмотрел на посмотрив в глаза максимова принимайте в оплату эту информацию да Это была плата лично вам. В кредит, хотя, как говорят наши старики, он и портит отношения. Плата за гарантию уничтожения крота, если у него не хватит сил не поддаться нажиму. Под принуждением, как известно, серьёзные люди не работают. Есть тысячи способов уйти из западни, не запав на себя измены. Вы понимаете, о чём я говорю? Вот и помогите старику, если потребуется. Может, они сомневаться, я это сделаю. И последнее, Саламон Исаевич запустил пальцы в карман жилета. Если орден выиграет эту схватку, то я, данная им власти, признаю стража порога, сидящего передо мной, законным обладателем перстня и поручусь за него перед лицом своих братьев. Это и будет платой, которую я гарантирую ордену своим именем и именем своего перстня. Он вытянул вперёд руку. На указательном пальце блеснул такой же перстень с двумя скрещёнными ключами на печатке. Плата принята. сказал Максим, вов чуть подавшись назад от протянутой к лицу руки. Теперь он понял, что администратор ходил к шкафу не только за коньком. Пока шли переговоры за столом, он взвешивал все за и против и выстраивал этот разговор. Бремя решения о временный союз с орденом, пусть и в чрезвычайных обстоятельствах, лежало только на его плечах. И он принял решение, назначив за помощь ордена максимальную плату. А у вас великолепная выдержка. усмехнулся Соломон Исаевич, опуская рука на колено. «Предупреждаю, не пытайтесь использовать перстень при неудаче. Он будет объявлен утратившим силу, и любой, кто предъявит его и назовёт пароль, а он на каждом перстне свой, будет немедленно уничтожен». «Проблема только в одном, я могу не прийти». Максимов сказал это спокойно, но заметил, что у администратора чуть дрогнули губы. «К смерти с возрастом относятся по-разному». Максимов знал, что ему вряд ли суждено дожить до таких лет, когда при упоминании о чужой смерти вспомнишь о своей, уже близкой, и невольно жалобно дрогнешь губами. «Назовите своё имя», – произнёс Соломон Исаевич немного севшим голосом. «Оно будет паролем для пришедшего вместо вас. Клянусь, его будут знать трое – вы, я и тот человек». Максимов понял, какое имя хочет услышать администратор. Наклонился вперёд и чуть слышно прошептал имя, данное ему в ордене. Олов. Соломон Исаевич взял бутылку, плеснул в рюмку коньяк. "Я пью за удачу", сказал он. "За удачу, носящего имя воина, пролившего кровь на Белой горе. И не спрашивайте, откуда я знаю эту легенду". Администратор чуть улыбнулся. "Поверьте, я буду искренне рад, если через несколько дней увижу вас в пятом ряду партера своего театра. Пусть будет так". Он приподнял свою рюмку. "И пусть всё останется на своих местах". Пусть всё останется на своих местах, произнёс Максимов. Истинный смысл этих слов ведом лишь тем, кто сражается с хаосом, кто знает, какая узкая грань отделяет мир от безумия. Рюмки ударились друг о друга тонкими краями, и в тишине кабинета поплыл нежный звон, словно ветер качнул серебряный колокольчик.